Глава 16. Она. Было уже около двух часов ночи. Тротуар смазанной лентой летел под ноги, ветер бил в лицо, ноги горели от напряжения. Ночной бег был для нее одним из главных источников удовольствия. Сегодняшний вечер предназначался не для удовольствий, а был исключительно деловым. Недавний разговор с адвокатом оказался очень полезным, Приятно иметь дело с человеком, который не просто явный профессионал, но еще убежден в твоей невиновности. Если присяжных будет так же легко убедить, как и ее адвоката, тогда все с ней будет в порядке. На перекрестке восточной 33-й улицы с 3-й авеню она свернула направо и ускорила бег, чувствуя, как учащается сердцебиение, и теперь ей пришлось концентрироваться на том, чтобы следить за дыханием. Лямки рюкзака были туго подтянуты до упора, чтобы он не колотился об спину. Она энергично работала руками, задавая ритм дыханию. Вдох-выдох-вдох-выдох. Вдох, выдох. Сохраняла размеренный темп, полностью сосредоточившись на беге. Впереди показалась вывеска многоэтажной автомобильной парковки. Она перешла на шаг, остановилась и наклонилась, чтобы перевести дыхание. Со лба у нее градом катился пот. Оглядевшись по сторонам и убедившись, что на улице никого нет, вошла внутрь и поднялась по лестнице на пятый этаж. В задней части площадки на этом этаже освещение отсутствовало. В этом углу было совсем темно, что ее полностью устраивало. Она прошла между длинными рядами машин с обеих сторон. Имелись тут и свободные места, но не слишком много. Она разыскала свой мотоцикл, стоящий в темном углу. Лампочка над этим парковочным местом была по-прежнему разбита, Две недели назад, последний раз заехав сюда, забралась на седло мотоцикла и шлемом снесла ее. Благослови Господь владельцев дешевых парковок. Скинув рюкзак на землю, она расстегнула молнию и достала мотоциклетный комбинезон из кевларовой ткани. Стоил тот намного дороже кожанки, но ей требовалось что-то легко укладывающееся в рюкзак потом сняла кроссовки, одно за другой просунула ноги в штанины комбинезона и натянула его поверх лайкры. Застегнула молнию до шеи, пригладила липучки на воротничке, из рюкзака достала короткие мотоциклетные сапоги без шнуровки, с жесткой подошвой, но все из того же легко складывающегося кевлара. Надела их, натянула перчатки. При всей своей практичности кевларовый комбинезон не обладал такими же эстетическими качествами, как натуральная кожа. У него не было этого восхитительного запаха. Запах и ощущение настоящей кожи пьянили ее не хуже хорошего красного вина. Убрав кроссовки в рюкзак, она закрыла его и накинула на плечи туго затянув лямки. Отстегнула шлем от замка на сиденье и надела его. Тонированная забрала шлема, резко уменьшила видимость в темном углу стоянки, сделав все вокруг почти непроглядно черным. Она перекинула ногу через Хонду, завела мотор, включила фары и, проехав по площадке, спустилась по винтообразному пандусу на улицу. Через 10 минут она уже пересекла Истривер Тривер по мосту Эда-Коча, не так давно именуемому мостом Квинсборо. Проехала по бульвару Квинс, улице Вандам и Рывью-Авеню. После чего начала петлять, сворачивая на перекрестках то налево, то направо, но стараясь придерживаться общего юго-западного направления, и в результате оказалась в промышленном квартале под названием Хаберман, в котором громоздятся огромные склады и распределительные центры UPS, FedEx и прочих подобных компаний. Промзона эта располагается неподалеку от огромной развязки, на которой сходятся такие оживленные транспортные артерии, как автомагистрали Лонг-Айленд, и Мидтаун, а также трасса I-278. Центры доставки и распределения не случайно были построены именно здесь, в идеальной точке, обеспечивающей быстрый доступ к Манхэттену, Нью-Джерси и прочим густонаселенным районам. Всем подобным предприятиям требуются работники, а этим работникам надо где-то питаться, отдыхать и покупать предметы первой необходимости. Так что имелось там и несколько небольших закусочных. Макдональдс, Бургер Кинг, Костко, а еще аптека. Костко. Английская Костко. Сеть магазинов мелкооптовой торговли, вроде действующей в России метро. Она выбрала именно эту аптеку, потому что та никогда не закрывалась, и от нее можно было быстро убраться в любом направлении. В общем, примерно по той же причине, что и компания, занимающаяся хранением и доставкой. Через полчаса после выхода из аптеки вы могли оказаться в любом месте в радиусе 50 миль. Как раз то, что надо. Аптека располагалась в длинном одноэтажном торговом центре, протянувшемся вдоль дороги, которая из-за тяжелых большегрузов, круглосуточно разбивавших асфальт, постоянно ремонтировалась. Имелись в этом торговом центре еще и мастерская по ремонту одежды, китайская лапшевня и химчистка, но все они были закрыты. Работала только аптека. Она остановила мотоцикл, выключила фары и мотор и поставила его на боковую подножку. Аптека была частью известной сети. Из большой витрины на парковку падал свет, но до ее мотоцикла не доставал. Со своего наблюдательного пункта она могла видеть кассиршу за прилавком слева, сразу за входом. На бейджике у той на груди было написано «Пенни». Блондинка лет 25, она смотрела в свой телефон и своими пухлыми розовыми губами выдувала пузыри из жвачки. В глубине она едва могла различить фармацевта, которого звали Афзал Джад. Он смотрел в экран компьютера и жевал твинки. Все как и ожидалось. Она всегда имела дело только с этими двумя сотрудниками. Когда приехав забрать товар, она проходила мимо, Пенни неизменно надувала пузырь жвачки. Затем она подходила к Авзалу, забирала свой заказ, расплачиваясь с Пенни и уходила. Раз в месяц, как по часам, в ночь со среды на четверг. в залы Пенни всегда работали по ночам с понедельника по четверг. Однажды, когда она приехала сюда, а Пенни заказ и не оказалось, пришлось дождаться следующей ночи. Не хватало еще, чтобы еще кто-то из сотрудников увидел ее, а может и запомнил. Эта ночь изначально должна была случиться она знала это с самого начала, знала, что как только ее отец умрет, потребуется принять меры, и что эти меры будут как необходимыми, так и грязными. Она слезла с мотоцикла и открыла багажный отсек под сиденьем. был он тут довольно глубоким и объемистым, целых два галлона против полугаллонных отсеков у большинства других мотоциклов. Пошарив внутри, вытащила коричневый бумажный пакет и опустила сиденье на место. Стала лицом к аптеке, забрала шлема опущена, пакет в руке. Как только она приблизилась ко входу на расстоянии двух-трех футов, раздвижные двери разъехались по сторонам. Пенни, стоявшая в десяти футах от нее у прилавка, на секунду оторвала взгляд от своего телефона, а затем вновь вернула его к экрану. В аптеке негромко играла фоновая музыка, какие-то хиты 90-х. Когда двери закрылись у нее за спиной, Она услышала первые такты песни Бритни Спирс «Упс», и вот я опять. Она быстро подступила к панели управления дверью, расположенной на стене рядом с подставкой для зонтов, и нажала на кнопку, обозначенную значком в виде висячего замка. Ни Пенни, ни Авзал не видели, как она это сделала, так как в этот момент ее рука скрылась за выставленными зонтиками. Теперь автоматические двери не открылись бы, пока Пенни не нажмет на кнопку разблокировки. Она прошла мимо Пенни, не сводя глаз с диетических напитков и шоколадных батончиков на полках, пока не дошла до конца прохода, а затем направилась прямиком к взалу. Тот закинул в рот последний кусочек твинки, отряхнул ладони, чтобы избавиться от липких крошек, и положил их на прилавок. Чем могу помочь, мам? – Спросил он, все еще сидя на своем табурете за прилавком и вполглаза поглядывая на покупательницу, явно не желая отрываться от какого-то видео на экране своего компьютера. Она решила, что он смотрит какое-нибудь шоу, коротая поздние ночные часы. Стойка была ей ниже пояса, так что авзал в сидячем положении находился на расстоянии ширины стойки, но ниже ее полного роста. Ровно то, что надо. Ее правая рука нырнула в сумку и быстро вынырнула обратно с маленьким туристским топориком, который она вскинула над головой и резко опустила со всей силой и скоростью, на которой была способна. Лезвие его найдем воткнулось в макушку Авзала, с таким звуком, как будто проломили пустотелый древесный ствол. На левую сторону забрала ее шлема, струей брызнула кровь. Она не хотела вытирать ее, так как могла размазать кровь по стеклу и тогда не смогла бы ничего видеть. Топорик легко выдернулся обратно, и еще один удар окончательно расколол череп фармацевта. Все еще слышав в ушах влажный треск, с которым топорик пробил кость, Она быстро повернулась и двинулась к Пенни. Услышав шум, та вышла из-за прилавка, крикнула "А в зал? ты в порядке?» Но тут увидела ее с ручным топориком, с которого капала кровь. Повернулась и со всех ног побежала к дверям. Закричала, но крик мгновенно оборвался, когда двери не открылись, ее голова ударилась о стекло, по которому зазмеились трещины. Почти оглушенная, Пенни пошатнулась, Упала на спину и прижала руку ко лбу. Она встала над кассиршей, которая перекатилась на четвереньки и попыталась встать. Обеими руками воздела топор, присоединившись к концовке припева Бритни «Я не столь невинная!». Лезвие со свистом рассекло воздух и вонзилось в шею Пенни чуть ниже затылка. Тело кассирши мгновенно обмякло и распласталось на полу. Топор не застрял, а проскочил насквозь, оставив в плоти огромную рану, сквозь которую виднелась белая кость. Она ударила еще раз, на сей раз чуть сбоку. Топор вонзился глубоко в шею и остался там. Она едва переборола желание выдернуть его и забрать с собой. Запах смазанного лезвия, ощущение рукоятки из орехового дерева. Даже давно став взрослой, она все еще ощущала потребность прикасаться к определенным предметам и вдыхать их запах. Перешагнув через подергивающееся тело Пенни, она ткнула в кнопку разблокировки автоматических дверей и вышла, когда они с шуршанием разъехались по сторонам. Села на мотоцикл, включила зажигание и быстро отъехала от торгового центра, направляясь к развязке. Поскольку движение на автостраде было не очень плотным, открыла заслонки в глушителях, позволив мотоциклу громко реветь под собой миль 10 Потом съехала с автострады и запетляла по местным улочкам в сторону Манхэттена. До той же многоэтажной парковки. Там начисто протерла шлем комбинезоном, убрала комбинезон, короткие сапоги и перчатки в рюкзак и снова надела бейсболку и кроссовки. Рюкзаку предстояло оказаться в реке, когда она будет бежать по окраине острова к своей квартире и долгому душу. Хорошая ночная работа. Если обвинению удастся установить, что Френка отравили, то не исключено, что они смогут проследить путь к этой аптеке и обзалу Джату, и так окажутся на шаг ближе к ней. А этого нельзя было допустить. Но требовалось сделать и кое-что еще. Имелась еще одна возможная связь. Мужчина. Тот, кому нелегко подобраться. Он хорошо защищен и умом не обижен. Он будет ожидать ее появления».